Глава 52. Это невозможно, говорит Калды Шарма. Ему где-то за 80. Он благородно лыс и одет в сиреневый костюм с белой шелковой рубашкой, которая расстегнута до такой степени, что это изумило бы любого обычного мужчину. Невероятно, разумеется, возражает Стефан. Но не невозможно. «Я видел их собственными глазами. Книга за книгой, все они просто стояли там на полках». Донна разглядывает что-то в дальней части погруженного в полумрак магазина. «Какая красивая!» — говорит она, поднимая бронзовую статуэтку. «Это Анахита!» — оглядывается на нее Калдыш, персидская богиня любви и сражений. «Любовь и сражение. «Очень рада за тебя, Анахита», — произносит Донна. «Она мне нравится». «Если она не понравится вам на две тысячи фунтов, то, возможно, мне придется просить вас поставить ее на место», — замечает Калдыш. Донна чрезвычайно осторожно ставит Анахиту обратно, поднимая для противовеса брови. «В вашем магазине чего только нет», — говорит Богдан. «Тут очень красиво». Очень красиво. «Я всего лишь приобретаю вещи», — отвечает Калдыш, — «на протяжении долгих лет». «А если я введу все, что вы приобрели в полицейский компьютер?» — спрашивает Донна. «То попадется ли что-нибудь, вызывающее тревогу?» «Не тратьте свое время», — отвечает Калдыш. «Единственное сомнительное старье в этом магазине — это мы со Стефаном». Донна улыбается. «Может, теперь перейдем к делу?» Стефан показывает Калдышу список, который он набросал в машине. «И это только те, которые я смог определить. Там повсюду книги!» Калдыш проводит пальцем по списку, надувая щеки. «Деяние сэра Гильона де Тразинье? Несколько миллионов, предполагает Стефан. «По меньшей мере», — подтверждает Калдыш, продолжая просматривать список. «Совершенно безумная коллекция. Чтобы купить все это, нужны миллиарды. Часослов Манипенни? Откуда все это убили Чиверса?» Богдан пододвигает деревянный стул, чтобы сесть рядом с Калдышем и Стефаном. «Не советую на него садиться», — говорит Калдыш. «Этот стул стоит 14 тысяч, а вы невероятно крупный. Где-то здесь был табурет для доения». Богдан находит и ставит для себя табурет. «Может, дело не в Билли Чиверсе? Возможно, их купил кто-нибудь другой? Вероятно, Чиверс просто присматривает за ними», — соглашается Стефан. Калдыш складывает список и кладет в карман своего пиджака. Я поспрашиваю в своем окружении. Но это довольно масштабно даже для меня. Калдыш смотрит на Донну. Я всего лишь скромный лавочник и на самом деле не знаком ни с одним преступником. Тогда я богиня любви и сражений, отвечает Донна, разглядывая теперь чернильницу в форме чихуахуа. Но ты мог бы знать кого-то, кто знает кого-то еще? спрашивает Стефану Калдыша. «Мог бы», — отвечает Калдыш, «и даже хотел бы помочь». Донна подходит ближе. «У вас никогда не возникало искушение помочь полиции, мистер Шарма?» Калдыш слегка пожимает плечами. «Позвольте поведать вам одну историю, Донна. Впрочем, подозреваю, она вас не удивит. Я тружусь в этом магазине уже почти полвека. Он открылся в семидесятых. Сувениры Кемптауна. Владелец мистер Калде Шарма, как красиво написано на витрине. Как в настоящем британском магазине, понимаете? Как в магазинах, которые я видел в фильмах. И я сделал его своими руками. В первую же ночь в мою витрину влетели кирпичи. Я починил, я покрасил заново, я опять открыл. И в тот момент, когда я снова открылся, кирпичи полетели в витрину. Так было каждую ночь, пока им не надоело, пока они не нашли другую жертву. «Мне жаль», — говорит Донна. «Не стоит жалеть», — отвечает Калдыш. «Это было давным-давно». «Но, возможно, вы догадываетесь, как помогла мне полиция Брайтона в 1970-х?» «Не особенно», — догадывается Донна. «Не особенно», — кивает Калдыш. «Если бы оказалось, что кирпичи кидали лично они, то меня бы это нисколько не удивило. Так что с тех пор я держусь от них подальше, и по большей части они держатся подальше от меня». «Думаю, так лучше для всех». Донна кивает, мол, могу себе вообразить. «Стефан», — просит Богдан, «мне нужно поговорить с Калдышем наедине. Не возражаешь? Я ненадолго». «Как скажешь», — отвечает Стефан. «Пойду подгоню машину». «Слушай», — продолжает Богдан, «может, Донна пойдет с тобой, составит тебе компанию?» Донна подмигивает Богдану и берет Стефана за руку. «Спасибо, Калдыш, старина!» — восклицает Стефан. «Я знал, что ты нас не подведешь. Передавай привет, дорогой Прише. Скоро ужинаете?» «Скоро ужинаем», — кивает Калдыш, затем встает и обнимает Стефана. «Когда скажу Прише, что повидал тебя, она засияет, я уверен». «Ты счастливчик, черт тебя возьми!» — заключает Стефан. Донна выводит Стефана из магазина. Богдан и Калдыш ждут, пока не смолкнут последние звуки колокольчика над дверью. «Полагаю, Приша в могиле?» — спрашивает Богдан. «Уже пятнадцать лет», — отвечает Калдыш. «Но я скажу ей, что видел Стефана, и она улыбнется. Богдан кивает. «Я действительно был счастливчиком, он прав», — продолжает Калдыш. «Насколько он болен, ему становится хуже. Не могу передать, насколько добр был ко мне Стефан на протяжении многих лет. Приносил мне доход, конечно, но доброта — вот настоящее сокровище». «Он помнит только то, что помнит», — говорит Богдан и даже не понимает толком, что помнит не все. «Это Божье милосердие», — резюмирует Калдыш, — на данный момент. «Вы можете помочь со списком Стефана?» — спрашивает Богдан. «Если все эти книги принадлежат одному человеку», — отвечает Калдыш, «то, возможно, я смогу выяснить, кому». «Правда, будет сложно», — «Полагаю, это точно не Билл Чиверс?» «Нет, это не Билл Чиверс. Это человек, который хочет убить жену Стефана». «Элизабет?» «Элизабет», — кивает Богдан. «Тогда я точно узнаю», — говорит Калдыш. «Даю слово. Надеюсь, она еще гоняет на всех цилиндрах?» «На большинстве из них», — отвечает Богдан. Простите, что привел полицейского в ваш магазин, но это лишь донно». «Друзья Стефана, мои друзья», — говорит Калдыш, «даже если они носят форму. Дайте пару дней, чтобы прикинуть, что я смогу найти». Калдыш пожимает Богдану руку и начинает провожать его до двери. Но Богдан, похоже, не хочет уходить. «Что-то еще?» — спрашивает Калдыш. Богдан переминается с ноги на ногу, затем кивает в сторону задней части магазина. «Статуэтка, которая понравилась Донне», — говорит он. «Сколько она будет стоить за наличные?»